Глава 11. И когда окончил Иисус наставление двенадцати ученикам Своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. Иоанн же, услышав темницы о делах Христовых, послал двух из учеников Своих сказать Ему, «Ты ли тот, который должен прийти или ожидать нам другого?» И сказал ему Иисус в ответ, «Пойдите и скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают и хромые ходят,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 что же смотреть ходили вы? Пророка? Да, говорю вам, и больше пророка, ибо он тот, о котором написано, сей я посылаю ангела моего пред лицем твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Небесном, больше его».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 Мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали. Ибо пришел Иоанн, не ест и не пьет, и говорят, в нем бес. Пришел сын человеческий, ест и пьет, и говорят, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мотарям и грешникам. И оправдана премудрость чадами ее». Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлено было сил его, за то, что они не покаялись. «Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида». Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но, говорю вам, Тиру и Сидону отрадней будет в день суда, нежели вам. И ты, Копернаум, до неба вознешийся, до ада не звергнешься, Ибо если бы в саддоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня». «Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе». В то время, продолжая речь, Иисус сказал, «Славлю тебя, Отче, Господи, небо и земли, что ты утаился ей от мудрых и разумных, и открыл то младенцам, ей, Отче, ибо таково было твое благоволение. Все предано мне Отцем Моим, и никто не знает сына, кроме отца, и отца не знает никто, кроме сына»